Глава пятая. Последний день свободы перед началом учёбы заняла беготня по кампусу. Благо, Сюзанна решила составить мне компанию. Она уже всё получила, так что провела мне экскурсию. Но потом убежала к своим знакомым, с которыми успела подружиться на испытании. Я же осталась одна. Так и болталась до вечера по академии, изучая территорию и людей. Наверное, надо было с кем-то познакомиться и подружиться. Да хотя бы с той же Сюзанной пойти. Но меня обуял исследовательский дух. Я даже хотела пройти по руслу ручья до моря, которое было за ближайшими холмами. Но, может, и не дошла бы, но прогулялась. Только меня завернули на подходе. У старших было какое-то то ли соревнование, то ли просто развлекались. Так что, поужинав все той же похлебкой с мягчайшей булочкой, кормили, кстати, без изысков, но вполне сносно. Я завалилась в комнату и стала рассматривать учебники. «Выдали нам только общие дисциплины. Наверное, узкоспециализированные получим позже, когда уже будет понятно всё с факультетами. С формой тоже проблем не было. Выдали несколько обычных и спортивных костюмов чёрного цвета. Ни лычек, ни шевронов. Студентам до присяги не положено. Потом получим золотые нашивки кадетов». Тем не менее, форма мне неожиданно понравилась. Ещё когда я её надела в первый раз, и она села по фигуре, как и положено при первой примерке, я почувствовала себя в ней очень комфортно. Ну и шла она мне, чего уж там. Ещё бы кокетливую шляпку, и шикарная девушка была бы. А что, иногда даже мне хочется почувствовать себя не агентом на задании, а просто двадцатилетней девушкой, которой не надо постоянно всё анализировать, следить за языком и окружающими, докапываться до правды». В общем, в этот день я все больше филонила и осматривалась, пыталась понять, с чего тут можно начать. Так ни к какому выводу и не пришла. Утром первого учебного дня нас разбудил общий сигнал в 6.00. Теперь есть час, чтобы привести себя в порядок, одеться и позавтракать. И в 7 ровно нас ждет общее построение перед первым корпусом. «Боги, как же я отвыкла от подобного в королевской разведшколе!» Так-то занятия начинаются в 8 но сегодня особый день. Ага, очень особый. Четыре девушки в комнате, одна ванная. О чём эти люди думали вообще, сооружая такое общежитие? О казармах? Но поскольку есть хотелось всем, справились неожиданно быстро, даже мы, непривыкшие к таким условиям первокурсницы. Вернее, это я непривыкшая. А у Сюзанны в академиуме, оказывается, были общие душевые на этаже. И это она не в какой-нибудь богадельне училась, а в хорошей дорогой школе для отпрысков богатых простолюдинов. М да Так что уже в половине седьмого мы с ней выскочили из общежития и побежали в столовую. Наши старшекурсницы ушли еще раньше. В столовой была давка. Народу было не просто много, а очень много. Мест за длинными столами, правда, хватало. Но ведь еду надо еще и получить. Так что мы с соседкой не стали заморачиваться кашей, которую разливали поварихи, а схватили по паре булочек, стакану с чаем и, не успев сесть, тут же в них вгрызлись. А после заглатывания еды также рысью поскакали на площадь перед первым зданием. Там уже была тьма тьмущая народу, выстроившегося в шеренге по факультетам. Командовали построением первокурсников преподаватели, так что мы очень быстро заняли положенные места. Ровно в семь прозвучал еще один сигнал, но, ожидаемо, ничего не началось, потому что половина студентов находилась еще в процессе либо еды, либо забега к первому корпусу. Что-то мне кажется, что лучше в данном случае не доесть, чем опоздать. Вот чувство у меня прямо такое. И нет, я не заделалась в оракулы, я просто посмотрела на старшекурсников и поняла, что они все в сборе. Ну или почти все. Собрать и построить студентов удалось только через пятнадцать минут. Всё это время старшие терпеливо и молча ждали, поедая глазами трибуны перед зданием. Хотя уголки ртов у них нет-нет, да и разъезжались в ухмылочках. Как только все оказались на своих местах, на трибуну вышла ректор и все четыре декана. Прямо вот у них такая группа неразлучная, почти всегда браво пятёркой ходят. Дальше нам где-то с полчаса насиловали мозг вступительными, пафосными и торжественными речами. Но потом началась конкретика. «Поскольку с деканами факультетов вы вчера уже познакомились, я их второй раз представлять не буду», — говорила ректор Джантори. «А перейду к более насущным вещам, касающихся первокурсников. Кадеты, смирно, направо, в колонне подвоя на занятия по расписанию шагом марш, И все, кто стоял правее от нас, первокурсников, а это все остальные кадеты, сначала вытянулись по стойке смирно, а потом одной слаженной многоножкой помаршировали, печатая шаг за своими главными. Глядя на это, я только сейчас до конца осознала, что нахожусь в военной академии. Ой, мамочки, не хочу, не буду. Я аналитик, а не вояка. Студенты, теперь информация для вас. Во-первых... Сегодня у вас четыре теоретических лекции, на которые, для удобства, вы пойдете теми группами, как стоите. Вас заберут ваши преподаватели. Во-вторых, информация по вашему распределению на факультеты появится в 18.00 в холле первого корпуса. После этого в 18.30 вы обязаны явиться на собрание факультетов, где получите расписание и где будут назначены командиры подразделений, которые будут держать связь с деканатом и преподавателями. «Ага, местные аналоги старост, наверное. Порядок учебы на своих факультетах вам тоже объяснят деканы. А сейчас...» «Смирно!» Я аж подпрыгнула и вытянулась от этой команды. Опять явно какая-то магия. Странно, что я не могу понять, какая именно. Благо, командовать шагом марш ректор не стала, иначе это могло бы закончиться отоптанными ногами. Мы ведь не умеем маршировать и ходить строем. Так что за преподавателями мы пошли скорее толпой, чем колонной. Большой такой толпой, потому что было нас много. Минимум четыре сотни одних только первокурсников. Старших, кстати, было гораздо меньше. Не вообще, а если считать по курсам. Так что отсеиваются явно многие. Нашу сотню, ну, я так определила, что колонна, в которой я стояла, составляет примерно сотню человек, привели в большой лекционный зал и приказали занимать места. И все, ожидаемо, ринулись на галерку, пытаясь усесться как можно дальше от преподавателя. Зачем? Преподаватели же как раз наоборот на них будут чаще внимания обращать. Женщина, которая нас привела, встала за трибуну, когда мы расселись, и пришлось опять вставать, чтобы ее поприветствовать. Добрый день, студенты. Правило номер один на сегодня. Никто не садится, пока старший офицер не даст на это разрешение. Меня зовут офицер Ларитен и я у вас буду преподавать теоретическую магию. Правило номер два. На моем занятии должна быть полная тишина. Открывайте рот только тогда, когда я вас спрашиваю. Теперь садитесь. Мы сели. Так получилось, что я оказалась в первом ряду у окна, что меня устраивало, потому что и не перед самым носом у магистра, но и недалеко. Сюзанна села рядом, но только потому, что ее знакомых в нашей группе не оказалось. И понеслись учебные будни, так сказать. Магистр читала лекцию, мы послушно скрипели перьями в своих тетрадях и блокнотах. В аудитории и правда стояла абсолютная тишина, за исключением голоса преподавателя, конечно. По окончании занятия нам сообщили, что вторая лекция будет проходить через 30 минут в корпусе номер 20. Это самое отдаленное здание отсюда, и мы нестройною толпой пошли туда. Кто-то не успел поесть утром и даже заскочил в столовую за перекусом, который теперь на ходу усиленно хомячил. На втором занятии, а было оно по основам оборотной магии, включающей и, собственно, оборотничество, и анимагию, и метаморфию, ничего интересного не было. Всё так же в тишине мы сидели и писали. Правда, кое-кто решил поболтать, и тут же был награждён нарядом по уборке помещения, а конкретно общежитие, где он проживает. В любой день в течение этой недели он должен был отработать два часа. После второй лекции у нас был час на обед, а после еще две лекции по общим дисциплинам. Обед. Как много в этом звуке. Особенно, если завтрак был в сухомятку. Здесь Сюзанна оставила меня одну, убежав к друзьям, а я принялась за еду, стараясь не обращать ни на кого внимания. Благо, это было несложно, потому что обедал одновременно весь первый курс а это более 400 голодных студентов. После обеда нас ожидало еще две лекции. Одна по магическим животным, точнее, по их боевому применению, а вторая по общей войсковой подготовке. Начали мы с устава, разумеется. Но надо сказать, что последние полчаса все сидели как на иголках. Скоро, уже скоро, буквально через какой-то час мы узнаем, как нас всех распределили. Не знаю, кто как а ей решила перед этим сходить поужинать. Между окончанием последней лекции и временем, в которое обещали вывесить списки, есть еще час. Так что это время можно слоняться перед первым корпусом, а можно провести с пользой. Тем более неизвестно, сколько времени у нас займет вводная лекция и ценные указания декана. К тому же еще будет выбор старосты. А еще нам дадут расписание. И кто знает, может, еще придется после всего этого мероприятия готовиться к завтрашним занятиям. Так что сначала еда, а уж потом всякие списки. Прикинув, что 20 минут мне должно хватить на то, чтобы найти себя в списке и галопом добежать до нужного корпуса, я пришла в 6.10. Надеялась, что основная толпа уже схлынет. Наивная. В холле было полно народу, так что к стендам со списками нужно было еще продраться. Благо, по стенам развесили несколько экземпляров в разных концах зала. Ну что ж, приступим. Я все же где-то в глубине души надеялась, что меня зачислят на артефакторный. Но сейчас я уже второй раз просматривала список и не находила своей фамилии. Вот Сюзанну нашла сразу, а себя нет. Итак, я не на артефактном. Тогда на каком? На целительский точно зачислить не могли. Нет соответствующей магии остается боевой и разведки. М да, можно посмотреть оба, но это потеря времени, которого и так нет. Надо подумать. Раз выводы делаются, исходя из результатов испытаний, а я от прямых боевых столкновений уклонялась, значит, на боевой меня зачислили вряд ли. Подошла к списку разведки, у которого стояло несколько парней. При виде меня они галантно посторонились, а то за их спинами я бы ничего не разглядела. Я скользила взглядом по списку, второму с конца по количеству студентов. Меньше только целителей. Нашла себя я где-то в середине, под 33-м номером из 64-х. И это был не просто номер по списку, а, скажем так, оценка моих способностей. За каждый этап испытания, как я поняла, давалось максимально 10 баллов. За тест я получила 7, что вовсе не странно, потому что уже чертовски устала. Эссе заработало еще семь, а за само прохождение дистанции шесть. Как-то не слишком высоко меня оценили, честно говоря. С моей подготовкой я могла получить более высокие оценки. Могла, но в попытке не проколоться, кажется, слегка переусердствовала. Ведь на те неоднозначные вопросы, где надо порассуждать, взвесить все за и против и принять верное решение, я знала точные ответы. Но если бы я на всё ответила верно, это бы определённо вызвало подозрение Если не в том, что я агент, то в моей гениальности уж точно. А мне этого совершенно не надо. Чёрт! Сквозь зубы выругалась я, делая вид, что сильно расстроена. И дело не в том, что мне так уж хотелось разыгрывать перед всеми актрису погорелого театра, а в ощущении, что за мной наблюдают. Нет, оно не было конкретным, когда следит человек. Скорее, я чувствовала что-то похожее на сетку слежения. Казалось, что тут постоянно наблюдают и оценивают. Ещё вчера я это заметила, но сначала подумала, что от усталости мне уже мерещится. Но сегодня это впечатление только усилилось. В нашей разведшколе тоже постоянно наблюдали за студентами, но на более тонком уровне, что ощущаешь лишь изредка. Здесь же работали более грубо. «Прошла на разведку?» — спросил один из уступивших места у стенда парней. «Угу», — стараясь не выдать голосом, что несколько расстроена, ответила я. «Дай угадаю, хотела ты на артефакторный?» «Тебе не откажешь в проницательности?» — улыбнулась я. «А ты?» «Да, я тоже на разведку, но я на нее и хотел. Андрес Келлер, к вашим услугам, миледи». «А я Каталиса Уортон. Нам, наверное, пора идти?» Не стоит опаздывать на встречу с деканом. «Нам недалеко», – парень показал на цифры рядом с названием факультета. «Второй корпус – это соседнее здание, но ты права, лучше не опаздывать. До встречи, парни!» Его друзья остались изучать список боевого факультета, кроме одного мрачного неразговорчивого оборотня. «Ты не обращай на него внимания», – кивнул новый знакомый на своего друга. «Так-то Мик нормальный парень, но сегодня не в духе». «А вы давно знакомы?» «С детства практически», – пожал плечами Андрес. «Земли его клана находятся неподалеку от нашего имения. Так, за болтовнёй, мы дошли до соседнего здания, где народу было уже не так много. Получается, у нас всего 64 первокурсника. Впрочем, помимо студентов, тут ещё наблюдалось некоторое скопление кадетов-старшекурсников, которые, кажется, следили за порядком. Они-то и не пускали никого в зал, где должно было быть собрание так что народ толпился у закрытых дверей. Но ровно в 18.30 двери распахнулись, и толпа повалила внутрь. Мы с Андерсом и Миком, который так за все время и не сказал ни слова, не торопились, а пропустили самых буйных и нетерпеливых. Кстати, таковых нашлось не слишком много, человек 15. Остальные спокойно входили и чинно рассаживались, впрочем, оставляя передние ряды свободными. «А почему?» Удивилась я, кивнув на такую странную рассадку. «Это места для тех, кто хотел бы стать лидером, для лучших», ответил Андрес, садясь как раз на первый ряд. «Тогда мне лучше пойти наверх. Еще увидимся». «Эй, Каталиса, подожди. Думаю, ничего не случится, если ты сядешь рядом со мной». На эти слова Мик недовольно сдвинул брови, а я, подумав секунду, согласно кивнула. «Может, и не стоило этого делать?» Но почему бы не обратить на себя немного внимания? Да и неизвестно, как бы парень воспринял мой отказ просто сесть рядом с ним. В конце концов, он же ничего больше не предлагает.